Глава пятая. Зов короны. Каждый из нас хоть раз в своей жизни что-то терял. Кто-то спустя долгое время терял терпение. Кто-то терял веру в чувства и любовь. Кто-то терял надежду на то, что однажды его жизнь наладится. Кто-то терял лучшего друга, брата, самого себя. Но потери — это то, что никогда не бывает случайным. Это просто часть нашей жизни. Однако самое приятное, что есть в потерянных вещах, это то, что они рано или поздно вернутся к нам. Не в том виде, не в то время, которое нам хотелось бы, но мы найдем их. Настоящее. Континент диссорпил Под куполом. Цикл 9777. От прихода первых. Лие 136. Май стоял у окна, внимательно рассматривая стекло, украшенное ледяными узорами. Когда-то давно Амалия нарисовала их, как будто до сих пор находилась в снежных горах Фроузвеля. Но даже эти морозные цветы не могли скрыть трещины на стекле, расходящиеся аккуратной паутиной. Май смотрел вдаль, но не видел происходящего. Отец мертв. Амалия чуть не утонула. Обсидиан снова хотел стереть ему память, но… Или он ослабил из-за этих странных черных вен по телу? Это проклятие? И откуда у него вообще взялась сила? Я помню, что в детстве магии у него не было совсем, и что это было за существо, говорящее из зеркала. Что общего у него и обсидиана? Откуда оно знает Амалию? Но больше всего Майя волновал голос в его голове. Огненный цветок стал являться к нему не только во снах. Его голос, похожий на шипение змеи, заставлял содрогаться все его существо. Он говорил, говорил и говорил. Словно то, что произошло вчера, разорвало его стискивающий кокон, и цветок вырвался наружу. А вместе с ним и безумие, дремлющее в крови его предков. И вот снова, глядя на отражение в оконном стекле, Май слышал его шипение. «Ты должен найти всех остальных потомков», Времени еще много, но поторопись, дитя драконов. У завесы миров нет больше стража, и она вот-вот покроется трещинами. Ночь уже поглотила один мир, поглотит и этот, и многие другие. Май, я... давно мы тут?» раздался голос Амалии, который выдернул его изведение. Девушка широко распахнула глаза, и Майю показалось, что она сейчас вот-вот расплачется. Облизнув губы, Амалия сказала дрожащим голосом. «Я думала, ты погиб. Совсем скоро три времени сойдутся воедино. Прошлое, настоящее и будущее. Я скучаю по ним, по своим братьям и сестрам. Знаешь, как нам всем было здорово. Пока мир был цел и его не сразила ночь. Ты готов, потомок Сирьяна? Готов ли ты увидеть ветер, полный гроз и бури? Почувствовать землю?» Живительную и свободную. И в воду, затерявшуюся среди чужих. Они ждут тебя. Пробуди же их, потомок драконов. Заткнись. Тихо прошипел Май, тряхнув головой. Это ты мне? Опешила Амалия. Наверное, я выглядел очень плохо. Огневик попытался придать своему лицу самый непринужденный вид. Он с натянутой улыбкой обернулся, посмотрев на Амалию, закутавшуюся в одеяло. Май подошел к девушке, коснувшись ее плеча трясущейся рукой. Хотел передать ей тепло, но после вчерашнего лье огненная сила слушалась его хуже, чем обычно. Он боялся причинить девушке боль, тем более после того, что ей довелось накануне увидеть. Руки от волнения затряслись еще сильнее. Пепел, спокойствие, просто дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. Май попытался незаметно от Амалии сжать руку в кулак, чтобы унять дрожь. Нужно было сосредоточиться на дыхании, на сердцебиении, на том, что он управляет своим телом, а не наоборот. «Ты в порядке?» От Амали не ускользнуло то, что состояние Мая ухудшалось с каждым Лиа. Он снова выругался про себя. Эта девушка ночью считала его мертвым, и вместо того, чтобы думать о себе, она волнуется за него, как и всегда. Да! май заметно погрустнял руки постепенно перестали трястись он заставил себя жалеть снова прокашлявшись май проговорил но я должен спросить у тебя то же самое ты в порядке амалия пожала плечами вместо ответа май решил что она все еще находится в шоке от происходящего он ее понимал сам до сих пор не отошел а потом шепот прорезал тишину комнаты прости я просто «Хелли погибла из-за меня». Амалия шмыгнула носом, смахивая быстро наступающие слезы. Майю на мгновение показалось странным, что Амалия так быстро сменила настроение. «И я испугалась за тебя. Думала, он тебя убил, и... Это все так странно». Май не стал ничего говорить в ответ и, хорошо зная ее, просто крепко обнял. Он знал, что зачастую объятия гораздо важнее слов. Май почувствовал, как она заплакала как содрогается ее маленькое хрупкое тело прижимаясь к нему как одновременно с плачем напряжение наконец отпускает ее спасибо прошептала амалия а где обсидиан за дверью май вновь принял равнодушное выражение лица скрывая злость он с ним все хорошо девушка опустила глаза пряча взгляд более чем все таки не могу понять ее Она ненавидит обсидиана. Или чувствует что-то другое. Или все сразу. И если она так боялась за меня, то зачем ей сейчас он? Зачем ей этот лжец и в подонок? Думал Май про себя, но вслух лишь сдержанно проговорил. Позвать его? Да. Амалия пыталась выглядеть спокойно, как будто ничего не произошло. Видимо, эта ночь повлияла на нее так же сильно, как и на самого парня. Он ведь и ей стер память. Только не могу понять, зачем. Что произошло такого с Амалией, раз обсидиан решил стереть ей память? И почему я не в курсе этого? Хм, интересно, что же она вспомнила? Обсидиан не находил себе места, измеряя шагами коридор. Он не мог успокоить быстрое сердцебиение и страх, сдавливающий грудь. Голова разрывалась от миллиона вопросов. Она пришла в себя. С ней все хорошо. Что там происходит? Что теперь будет между ними? Захочет ли она его видеть после всего? И самое главное, что она вспомнила? «Амалия зовет тебя», — сквозь зубы проговорил Май, приоткрыв дверь. Было видно, как ему нестерпимо хотелось начистить брату лицо, но он сдерживал себя. Аметистовые глаза рыжеволосого парня окатили обсидиана волной презрения, но сейчас тому было все равно. <ii> Главное, чтобы с Амалией было все хорошо. Обсидиан быстро зашел в комнату, видя, как Амалия лежит в кровати с опущенными веками. Ее кожа была мертвенно-бледной, а под глазами залегли круги. Казалось, что она еле-еле дышит. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. «Нет, нет, нет!» «Что с ней?» — испуганно проговорил обсидиан, мигом оказавшись у кровати. «Я? Я не знаю». Судя по голосу Майя, он был испуган не меньше его. Она только что была в нормальном состоянии. «Ну, немного в шоке, но не более. Да я же только вышел тебя позвать на секунду». «Амалия?» Обсидиан больше не слушал своего брата. Он аккуратно взял девушку за руку, измеряя пульс. Несмотря на состояние амалии, пульс был в норме, лишь чуть-чуть повышен. Обсидиан заметил, что под кожей век быстро бегали глаза. Она хочет поговорить наедине. «Что мне делать?» — испуганно спросил Май, то и дело сжимая и разжимая трясущиеся руки в кулак. «Выйди, пожалуйста». Кронпринц, наконец, взял себя в руки. «И оставить тебя с ней наедине после произошедшего? Ну уж нет». Испуг Май мгновенно сменился злобой. Я же сказал «пожалуйста». «Май», — прохрипела Амалия, чуть приподняв веки. «Не бойся, все будет хорошо. Мне просто стало душно. Можешь принести холодной воды?» «Конечно». Огневик кивнул девушке, злобно зыркнув в сторону брата, и скрылся за дверью. Когда же Амалия убедилась, что Май ушел, то свободно села на кровати, впившись непримиримым взглядом обсидиана. Она молча скрестила руки на груди. В следующий раз, когда решишь устроить очередной спектакль, предупреди как-нибудь». Обсидиан отпустил руку девушки, ненавидя себя за то, что купился. Он постарался скрыть обиду, безразлично поправляя ворот своей рубашки. «В следующий раз, когда решишь стереть память, предупреди как-нибудь». Амалия спародировала тон кронпринца. Серые глаза девушки зло смотрели на Обсидиана из-под нахмуренных бровей. «Я более чем уверена, что была против этого, не правда ли?» Обсидиан замер лишь на миг. Но затем Крон-принц глубоко вздохнул и запустил руку в волосы, приглаживая непослушные пряди. Он старался не смотреть в лицо девушки. Амалию это разозлило еще больше. «Ах, ну да! Скажи еще, что ты это сделал ради... тебя!» Обсидиан наконец-то поднял на нее золотые глаза. «Я всегда и все делаю ради тебя, цветок!» Он говорил эти слова медленно и с нажимом в который раз пытаясь их донести до Амалии. Комната стремительно потемнела из-за надвигающейся бури. «Не называй меня так», — прошипела сквозь зубы Амалия. На улице грянул гром, и этот внезапный звук заставил ее вздрогнуть, а затем поплотнее укутаться в одеяло. «На что именно ты злишься?» — все так же спокойно говорил с ней обсидиан. Но он чувствовал, что его терпение скоро лопнет. Слишком много произошло за эти лье, от отчего он переставал владеть собой. «Дай-ка подумать». Амали сделала вид, что действительно задумалась. «Почему ты стер мне память? Зачем лгал насчет происходящего эти пять циклов или сколько там вообще времени? Зачем ты создал этот купол? От кого мы прячемся? Неужели ты солгал, что на меня кто-то охотится, обсидиан?» После этих слов девушка аккуратно коснулась темнеющих вен на шее обсидиана. От этого прикосновения по его коже побежали мурашки, но лицо его все так же оставалось серьезно. «Почему с тобой происходит кракен, его знает что, а ты молчишь? И, наконец, что вообще было вчера между тобой и Маем? Ты ведь его чуть не убил!» Девушка почувствовала, как ее злоба на обсидиана постепенно начала стихать. Голос ее задрожал, и, боясь расплакаться, она немного помолчала, чтобы собраться с силами. «Почему ты это делаешь?» Обсидиан молчал. Ему не хотелось взваливать на Амалию все, что он чувствовал. Но рано или поздно все, что он таил в себе, должно было вскрыться. Багдест прав, он не сможет ее защитить. Он постепенно терял контроль. «Обсидиан?» — повторила девушка. Видимо, решила, что он ее не расслышал. «Я не лгал тебе, Амалия. Просто скрыл от тебя некоторые события. Я стер тебе память, потому что произошло... «Кое-что ужасное. Ты была на грани, и чтобы не сорвалась и не причинила себе боль от этого, я… я… я решил, что будет лучше, если ты забудешь все это, и тебе станет легче». Обсидиан хотел прикоснуться к девушке, но она отвернулась от него, демонстрируя то ли обиду, то ли полное равнодушие. Принц продолжил объясняться, пытаясь правильно подобрать слова. С маем получилось не так удачно, я потерял контроль. Извини, я не хотел, чтобы ты увидела меня таким, как вчера. Я просто думал, что так будет лучше. Он сделал глубокий выдох, прежде чем снова продолжить. Вчера со мной связались из дворца. Я должен вернуться туда. Из дворца? Но зачем? Амалия была не сильно удивлена тому, что услышала. Видимо, плохо помнила причины, по которым обсидиан оттуда сбежал. Из-за такой реакции ему стало немного обидно, но он сам виноват в этом, как и во всем остальном. Отец погиб. Он поднял на нее золотые глаза. Девушка старалась не встречаться с ним взглядом, постоянно перебегая взглядом с его спины на окно или себе на руки. «Твой отец? а Амалия прикрыла глаза и задумалась, видимо, вспоминая имя. «Виссарион? То есть...» И тут она впервые за долгое время посмотрела на обсидиана, осознав услышанное. «Король умер? Король Церера? «Да». Обсидиан чуть склонил голову набок не отрывая от Амалии взгляда. Он надеялся, что она сама задаст этот вопрос, но девушка лишь молчала. Кажется, она была в замешательстве и не понимала, к чему обсидиан ведет. Он аккуратно коснулся ее подбородка двумя пальцами, пытаясь поймать ее взгляд. «Я должен вернуться в королевство, и хочу...» «Амалия, я хочу, чтобы мы отправились туда вместе. Я и ты». «И я», — произнес Май, чтобы, наконец, обозначить свое присутствие. Он держал в руке кружку, полную воды, и ехидно при этом улыбался. «Давно ты там стоишь?» — недовольно проговорил обсидиан, убрав руку от покрасневшего лица Амалии и вставая из-за кровати. «А что?» Ты становишься очень разговорчив только тогда, когда думаешь, что тебя никто не видит. Май подала малей воду. Девушка быстро осушила кружку. Ну и когда отправляемся?